правильный отдых, релаксация, управление стрессом и профилактика. Первооткрыватель и лидер в области исследований стресса, доктор Ганс Селье, утверждает, что существует два вида стресса – дистресс и эостресс. Дистресс имеет место в том случае, если вы ненавидите свою работу, возмущаетесь многочисленными тяготами жизни и чувствуете себя жертвой. Эостресс возникает в результате положительного напряжения – которое вы испытываете в период движения от своего нынешнего состояния к тому, чего хотите достичь. Это может быть какая-нибудь значимая цель, проект или дело, которые по-настоящему вас вдохновляют, задействуют все ваши способности и разжигают энтузиазм. Одним словом, это ваш голос. На основе практических исследований доктор Селье показал, как эостресс помогает укрепить иммунную систему, увеличить продолжительность жизни и получать от нее радость. Короче говоря, не следует избегать стресса, если это хороший стресс, эостресс. Он укрепляет нас и расширяет наши способности. Естественно, все должно быть сбалансировано и смягчено надлежащим отдыхом и релаксацией, или так называемым управлением стрессом, точнее управлением эострессом. Селия объяснял, что женщины живут приблизительно на 7 лет дольше мужчин по психологическим и духовным, а не по физиологическим причинам. Как известно, женские заботы не кончаются никогда. В профессиональных кругах широко распространено мнение о том, что две трети всех заболеваний обусловлено образом жизни человека. Это касается неправильного питания, курения, недостаточного отдыха и релаксации, безрассудного растрачивания здоровья и других случаев плохого отношения к своему телу. Многие связывают различные заболевания с генетическими факторами – Однако, как уже говорилось, между стимулом и реакцией всегда есть промежуток. Если людям известно о нем, а также о своей способности совершать выбор, основываясь на принципах, они не обязательно заболеют тем, к чему у них есть генетическая предрасположенность. Даже большинство видов рака можно излечить, если выявить болезнь на первой или второй стадии, пока она не перешла в агрессивную форму. Внимание современной западной медицины – сосредоточено главным образом на лечении, а не на профилактике. И лечение, как правило, осуществляется с помощью химических препаратов или хирургии. Хотелось бы, чтобы парадигма медицины стала шире, глубже и включала различные взаимодополняющие элементы, в том числе альтернативные способы лечения, действенность которых доказана на практике. Я считаю, что очень важно проходить медицинский осмотр хотя бы раз в год, чтобы различные проявления заболеваний могли подсказать мудрый выбор. У меня самого есть как лечащий врач, так и врач, занимающийся вопросами профилактики, и я с огромным уважением отношусь к обоим. Я понял, что фундаментальный принцип жизни состоит в том, чтобы взять на себя ответственность за свое здоровье. Нужно задавать вопросы, принимать активное участие в процессе лечения и профилактики, изучать и проверять возможные варианты и рассматривать альтернативные формы лечения – Вместо того, чтобы просто перекладывать ответственность за свое здоровье и хорошее самочувствие на кого-то другого.